Голова тридцатая. Китсуне. «Пойти домой или к Николь?» Эта мысль мучила Габриэля уже несколько минут. Переделав все срочные дела, он решил проанализировать добытую сегодня информацию – Но вместо лиц и картин художников перед глазами постоянно всплывал образ Николь. Весь день сыщик старательно отгонял мысли об этой девушке. Он злился то на себя, то на нее, то снова на себя. А когда растаяли последние лучи солнца, его мысленные крепостные стены и бастионы растворились в ночной прохладе, И ему снова стало казаться, что, может, это не Николь, а кто-то другой вколол ему снотворное. Может, ее заставили? В конце концов, решив, что агенту безопасности не гоже так убиваться из-за какой-то невозможной дамочки, Габриэль Ленуар решил вернуться домой. Подходя к дому, он заметил филера, которого накануне отправил сюда с особым заданием. Парень сидел за столиком кафе напротив, того самого, в котором когда-то Габриэля поджидала Николь. Увидев шефа, филер махнул ему рукой. Парня звали Бернар Бланш, то есть Белый, но обычно между собой все называли его просто Б.Б. Это был низкорослый, безусый молодой человек, одетый как рабочий. Обычно таких принимают за обслуживающий персонал или не замечают вовсе. что, безусловно, играло одному из лучших филеров Парижа на руку. «Ну что, Бернар, есть ли какие-то новости?» – спросил у своего бинома Ленуар. «Никто из описанных вами людей не приходил. Я познакомился с консьержкой. Доминик сказала, что присмотрит полчаса за приходящими сама. А потом я поднимусь на этаж выше, чтобы снова следить за вашей входной дверью. Все под контролем, Ленуар». всякий раз когда ему говорили эти слова сыщик улавливал противоположный смысл но бБ он знал уже давно и решил на него положиться кто знает может он ошибся в своих расчетах и в квартиру так никто и не придет Ленуар оставил бБ еще пять франков за усердие и поднялся к себе сделав несколько упражнений на растяжку мышц сыщик лег в постель просто не показались ему чужими Словно кто-то вчера тайком их подменил. Сон не шел. В первом часу ночи Ленуар услышал странный шум, будто кто-то скребется в дверь. Его мускулы сразу напряглись. Он тихо поднялся с кровати и прислушался. Кто-то снова царапнул по деревянной двери. И тишина. Ленуар подкрался на цыпочках двери, и обратился вслух. Из-за двери доносились чьи-то всхлипывания. Если бы это был тот самый гость, которого сыщик ждал, навряд ли он стал бы шмыгать носом. На худой конец он бы попытался открыть дверь отмычкой или просто взломать. «Зачем ты пришла?» — громким голосом спросил Ленуар. За дверью снова стало тихо. «Габриэль, это Николь». «Зачем ты пришла?» «Я... я запуталась». Сыщик не хотел открывать, но потом вспомнил, что бб тоже сейчас, вероятно, наблюдает за этой интригующей сценой, и все-таки открыл замок. Николь стояла в тени, как ночной призрак. Если бы не припухшие от слез глаза, то... Впрочем, Ленуару в этот момент показалось, что он еще никогда не видел... Такой прекрасной девушки. Она опустила глаза и просочилась в его холостяцкие апартаменты. «Понимаешь, я не хотела, не хотела вводить мне снотворное. Знаешь, существует много разных способов удержать мужчину в постели, и снотворное не лучшие из них. И я, во всяком случае, предпочитаю более традиционные методы», — сказал Ленуар. «Я не хотела приходить». Сыщик молча вскинул брови, поджал губы и кивнул. Затем он оседлал свой любимый стул и опустил подбородок на его спинку. Не в силах больше выносить молчание, Николь снова заговорила. «Я не хотела приходить. Но... Прости меня, Габриэль. Мы думали, что ты нам помешаешь, а вышло все наоборот. Мы — это ты с Винсентом Пирелем». «Вы отличная пара. Художник, спускающий все свои деньги на морфи, и верная ему журналистка. А вас можно роман написать. Ленуар вспыхнул от нахлынувшего на него гнева. «Зачем она пришла? Зачем? Рассказывать ему о своей любви к другому мужчине? С каких это пор Габриэль Ленуар стал исповедником или ее лучшей подружкой?» «Мы с ним давно развелись. И его фотографию ты хранишь на комоде...» «По старой привычке?» «Винсент был другом детства. Мы с ним вместе приехали когда-то покорять Париж и развелись. Теперь он мне как брат Габриэль. Я ему многим обязана». Ленуар не понимал и не хотел понимать. Ему вообще вся эта сцена казалась какой-то неправильной. Зачем она пришла? Он выдохнул, чтобы не раздирать себе сердце своими же руками, И решил перевести разговор в другое русло. Зачем вам понадобилось обыскивать контору Барди? А откуда ты знаешь, что Николь я сыщик, а не исповедник? Да, да, да, ты прав. Я занялась журналистикой недавно. Мне нужно сделать имя, поэтому я охочусь за любыми новостями. Редактор сказал, что у меня неплохо получается. Но в этом деле нужна регулярность. А тут такое совпадение, понимаешь? Такое ведь редко случается. С одной стороны, мои старые отношения с Винсентом, а с другой смерть этой девушки, дочери посла. Такой шанс выпадает не каждый день, понимаешь?» Ленуар молчал. Винсент был влюблен в эту девушку. Совсем на ней помешался. Он мне и раньше о ней рассказывал, когда говорила о клубе Кобальта. Ленуар продолжал молча смотреть на Николь. В общем, когда Винсент понял, что ты пойдешь вечером к Барди, он предложил мне план, чтобы попасть туда первыми. Сам он ненавидит Барди, считает его золотым наглым мальчиком, который ничего в жизни не видел, но вечно задирает нос. Говорил, что Барди слишком... Легкомысленно относился к женщинам, воспринимал их как собственность. В общем, Винсент был уверен, что именно итальянец виновен в смерти Сони. Он хотел обыскать его контору, потому что был уверен, что именно Барди собирал наброски, сделанные из Сони, для своих будущих картин. Винсент надеялся разоблачить Барди, а я... Я хотела написать новую статью. Ты меня слышишь, Габриэль? Ты меня понимаешь? Николь, куда вы дели счетную книгу клуба Кобальта? Глаза девушки на секунду потемнили от страха. Как? Тебе и это известно? Что ж, Пьерель взял ее с собой. Мы потом еще полночи сидели в кафе и пытались разобраться в тех записях. «Но все тщетно. Эскизов мы там не нашли, а они бы сразу указали на него. «Николь, ты понимаешь, что я могу тебя арестовать за нападение на полицейского?» — хмуро спросил Ленуар. «Прямо сейчас?» — Николь подошла и коснулась его руки. Сыщик отвел глаза в сторону и снова разозлился на себя от осознания своей беспомощности против этой девушки — Она смотрела на него так, что он верил, опять верил в искренность ее слов. Зачем она пришла? Ленуар встал со стула и отошел к окну. Ночной Париж жил своей жизнью, и никому, кроме Б.Б. в этот момент, не было до них никаких дел. Николь подошла к Габриэлю и обняла. «Знаешь, все-таки наш план...» провалился не окончательно. Барди принял меня за натурщицу и пригласил завтра вечером попозировать для него с Рубеном Соломанкой в мастерской испанца. Может мне еще удастся от них что-то узнать про Софию? Как ты думаешь? Ленуар не думал. Вместо этого он освободился из объятий девушки и, выйдя на лестничную площадку, отпустил Бэбэ домой. Господин Ленуар. «Но ведь ночь только началась. Может, мне вернуть вам часть денег?» – прошептал Филер. «Нет, иди. Но если на мое имя завтра поступит телеграмма или сообщение, пусть мне доставят их сюда. Я все утро буду оставаться дома». П «Понимаю. Девушка и вправду очень...» «Господин Ленуар». Ленуар посмотрел вслед Филеру и подумал, что посетившая его девушка не просто красивая... Она — китсуне. Японцы называют так девушек-оборотней, способных зажигать в людях внутренний огонь, а потом высасывают из них жизненную силу.